Глава 38. Пока моя подруга Арабелла охмуряла молодого ректора и проводила с ним ревизию по Магической академии, я снова пошла в библиотеку. Мысль о том, что там могут быть сведения о проклятии семьи Баллардов, не отпускала меня. Я хотела знать, что случилось около ста лет назад, и кто был виноват в том, что каждая женщина в их семье умирала от родов. «Меня могла постигнуть та же участь, и сейчас я хотела сделать все, чтобы проклятие старой ведьмы меня не коснулось». «Но где же ты?» — искала глазами нужную книгу и не находила. Битый час я рыскала по полкам, поднимаясь на лесенку и снова задвигала ценные фолианты на полку. «Но где? Вы кого-то потеряли?» — услышала я приятный старческий голос и замерла а затем отодвинула книжки и посмотрела в сторону входа в библиотеку. Ничего не было видно, но там явно кто-то стоял. И почему я думала, что в библиотеке я одна? Сделала шаг в сторону и выглянула из-за стеллажей. Прислонившись к столу, стояла небольшого ростика женщина, которая упрямо на меня смотрела большими глазами из-за толстых стекол очков. У нее было доброе выражение лица и приятная улыбка. Конечно же, я узнала, кто это была. Просто думала, что она тоже на каникулах. Миссис Каргис, библиотекарь, и сторожил этой библиотеке, в которой последний год своего обучения я проводила очень много времени. Миссис Каргис, добрый день! помахала ей рукой и несмело улыбнулась. Я не знала, что вы здесь эм, сегодня. Кажется, тебя зовут Лира мантера Правильно! Нахмурилась старушка и, склонив голову к плечу, пристально на меня посмотрела. «Верно». Вышла к ней навстречу и показала рукой на один из стеллажей. «Простите, что ворвалась сюда без стука. Я просто ищу...» «Знаю», — хмыкнула и, прищурившись, взглянула на меня из-под лобья. «Знаю, что ты ищешь. Идем за мной, девочка». «Откуда знаете?» Удивленно спросила, но пошла за бабулей. «Вам мадам велиамина сказала?» «Нет, Лира, ты училась в этой академии четыре года, но, кажется, так и не поняла, почему я здесь так долго прослужила». «Я правда не знаю», — пожала плечами и завернула за старушкой за угол, прошла мимо стеллажей с книгами, касаясь пальцами корешков фолиантов. «Академия стала моим домом, потому что своего-то никогда и не было». Я сюда попала, когда мне было годиков пять или шесть. Добрые люди подбросили по двери академии и навсегда исчезли из моей жизни. Меня, сиротку, так тут и оставили. Не выгонять же. С тех пор я тут и живу. Каждый угол, коридор, этаж, комнатку – все здесь знаю и ведаю. Ничего не проскользнет мимо моих глаз». «Значит, вы знаете, куда оделся старый ректор Гудман?» Вдруг спросила библиотекаршу, не подумав, что это может показаться странно. Все-таки задала этот вопрос. «Я думала, ты сюда пришла, чтобы получить ответы на другие вопросы. Разве нет?» «Да, но...» «Дело в том, что ректор Сальвиус меня тоже очень беспокоит». «Понимаю». Повернулась и погладила меня по руке, своими сухонькими пальцами. Легонько сжала, и у меня закружилась голова. На мгновение, закрыв глаза, ощутила, что стало легче и дышать стало свободнее. «Не волнуйся, с ним все в порядке. Он отдыхает сейчас в горах». «Спасибо за добрые вести», — улыбнулась и посмотрела вокруг. «Что? Не может этого быть. Как мы здесь оказались?» Вроде ходили мимо стеллажей с книгами, вдыхали запахи старых фолиантов, а сейчас находились на улице, и перед нами был маленький пруд с удочками, лавочки и деревянная беседка, увитая плющом. Где мы? Как здесь оказались? Это всего лишь магия, лира. А еще знание ходов и коридоров академии. Я же говорю, что знаю здесь все. Не переживай, тебе это вредно. Но... Я покружилась вокруг себя и увидела, что Академия находится не так далеко, метрах в ста от нас. «Все равно не понимаю. Как?» «Я знаю, что ты получила алмазный диплом, обучаясь здесь. А теперь попробуй ответить на этот вопрос сама». «Как?» «Перемещение из библиотеки на улицу наверняка получилось посредством портала». «Правильно!» Кивнула старушка и села на лавочку достала из кармана платья хлеб и начала бросать уточкам. Но я должна была почувствовать перемещение. Должна была. Села рядом со сторожкой. Но ничего не было, кроме... Продолжай. Удовлетворенно кивнула миссис Каргис. Сняла очки и начала медленно протирать стекла. Я взглянула в ее лицо и заметила, что на самом деле глаза у нее были маленькие и тусклые. Возраст брал свое, и это было грустно. Кроме легкого головокружения. Да, портал, который мне сделал Сальвиус Гудман, простой и практически неощутимый для перемещения. Такой я и хотела. В моем возрасте ходить становится все тяжелее и тяжелее. Достала новую порцию сухарей и бросила уточкам. Но не ходить к своим любимцам я не могу. «Они для меня очень дороги». «Значит, это ваше любимое место?» Осмотрелась по сторонам и вдохнула полной грудью свежий лесной воздух, наполненный ароматом хвои. Запахи распустившихся цветов доносились с полей. Ромашки, одуванчики, чертополох. «Да, здесь можно подумать, а еще доверить друг другу самые сокровенные тайны», подмигнула мне библиотекарша. Ты хотела узнать о проклятии семьи Баллард? Да, кивнула и посмотрела на важно плавающих уточек. Они подплывали к берегу, подбирали хлебные крошки, а затем снова уплывали на середину пруда, нахохлившиеся и любопытные. Но я думала, я найду книгу и все там прочитаю. Такой книги нет, Лира, и никогда не было. Все в воспоминаниях очевидцев что жили в то время, или в головах тех, кому эти люди поведали эту тайну. «Значит, вы знаете, что случилось тогда?» Настороженно спросила я и ощутила, как мурашки побежали по спине. Стало холодно и неприятно. «Знаю», — уверенно кивнула миссис Каргис и тяжело вздохнула. «Это темная история, и она началась в те времена...» когда наше королевство находилось на пороге войны с вражеским королевством по ту сторону гряды. И тогда наш король Аритрис Баллард принял важное решение.